Василий Иванович и Петька делают лабораторную работу по биологии. Поймали таракана. Так, Петька, пиши. У таракана шесть ног. Таракан бегом! Вскричал Василий Иванович. Таракан побежал. Так, поймали таракана, оторвали лапу. Василий Иванович, таракан бегом! Таракан побежал. Так, Петька, пиши. Оторвали одну лапу. Таракан слушает команды. Поймал, оторвал еще две лапы. Таракан бегом! таракан побежал. Так, Петька, пиши. Оторвали две лапы. Таракан слушает команды. Оторвал ещё одну лапу. Таракан бегом. Таракан побежал. Поймали, Петька, пиши. Оторвали три лапы. Таракан слушает команды. Оторвали ещё остальные три лапы. Таракан бегом. Таракан лежит. Таракан бегом. Таракан лежит. Так, понятно. Пеши, Петя, без лап не слышит.